— Так уж бы спёр парировала я. Все утро один сидел, времени навалом имел для разбойничьих действий. — Нет, Люся, он порядочный дядька, только медленно все делает. — Вот и подгоню его, — отрезала Люся, — не волнуйся. Я поглядела в ее хитрые глаза и пробормотала. — Вот черт, паспорт забыла. Оставив Люсю в прихожей, я дошла до Катюшиной спальни, заперла шкаф, где хранятся бутылки, и положила ключ к себе в сумку. Иван не похож на алкоголика, а Люська может надраться. Береженого Бог бережет. Боярский выслушал просьбу и вздохнул. Лампа Андреевна, мой вам совет. Не ездите на бомбистах не надо. Люди разные встречаются. Шибко у вас красивая сумочка кожаная. За меньшие вещи людей убивали. Да и сами вы, девушка хорошенькая, не ровен час, завезут куда. Ну, Андрюша, ну какая же я девушка, четвертый десяток катит. На каждый возраст любитель найдется, философский заметил участковый. Он позавчера в сводке читал. Бабулю 75 лет изнасиловали. С пьяну небось. Уж не с глаз вздохнул лёша Только не надо вам машины ловить, на метро спокойней. Сама знаю, просто опаздывала. И вот ведь дурочка оставила у него на сиденье пакет из химчистки. Сережка меня теперь убьет. Ща попробуем, улыбнулся Андрюша и забубнил в трубку. — слышно дюха пробей номерочек. — 276 А буквы какие? Не заметила. — Ладно, по цифрам ищи. Цвет? Светло-серый или нежно-голубой. Ну, ждем-с. Минут пять мы обсуждали, какую сложную программу придумали для детей, посещающих музыкальную школу. Затем Андрюша произнес. — Ага. — Понятно, спасибо, Надюха. Век не забуду. Повесив трубку, он радостно улыбнулся. — Ну, нашелся ваш бомбист. Гостев Валерий Иванович. Адрес пишите. Улица Виллица-Лацеса, дом 9, корпус 7, квартира 241. — Где же это? — В Тушине, — ответил Боярский. — Поедете по Волоколамке, под шлюзом на первом светофоре направо и по улице Свободы вперед, ну а там спросите. Скользко вздохнула я, лучше на метро. — Ни, боже мой, — отсоветовал участковый, — жутко неудобно. Придется до метро планерное тащиться, а потом на трамвае долго, еще пешком от остановки переть. Улица Лациса очень неудобно расположена. Гололед. Так потихонечку, иначе во век зимой ездить не научитесь. Может и впрямь послушать его. Сметя с копейки снег, я прогрела мотор и тихонько покатила в сторону Тошина. Первая часть дороги промелькнула спокойно. Приключения начались, когда я оказалась на улице Свободы. Погода была ужасной. Липкий снег, пригоршнями летел в лицо. Прохожие попрятались, на тротуарах никого. Ни молодых мамаш с колясками, ни подростков с собаками. Только около трамвайных путей переминался с ноги на ногу мужик в пуховике. Я поравнялась с ним и спросила, где тут улица Фучика. Фучика, фучика, забубнил парень и не слыхал про такую. — Хотя погоди, чего тебя в Тушино занесло? — Фучика в самом центре, где-то возле гостиницы Пекин. — Не может быть, — твердо заявила я. — Сказали, до свободы доехать. — Неа, фучика у Маяковки. — Здесь такой никогда не было, — мямлил парень. С грохотом подъехал трамвай. Мужчина влез в вагон. Я с удивлением глянула в бумажку. «Улица Виллиса Лациса». «Господи, надо же быть такой дурой!» Перепутала двух литераторов. Фучик написал «Репортаж с петлей на шее». «Или это был Гашек?» «Нет, Гашек вроде придумал бравого солдата Швейка». «А что издал Лацис?» «Или он вообще не прозаик?» Тут вновь с грохотом подкатил трамвай, из него вышла женщина и быстро пошла вдоль дороги. «Будьте добры!» — заорала я. «Где тут улица Гашика?» Аборигенка притормозила. «Кого?» «Гашика!» Всю жизнь в Тушине прожила, а про такую не слыхала. «Ой!» — опомнилась я. «Фучика!» «Кого?» — вновь удивилась тетка. Понимая, что опять сморозила глупость, я достала бумажку и прочитала. Виллиса Лацеса. Уж не знаю, что подумала обо мне дама, но она ответила. Ах, Лацеса! Это раз, два, три, восьмая остановка на трамвае. Пришлось ехать и считать стеклянные будочки. На восьмой и впрямь покачивалась табличка. Улица Виллиса Лацеса. Обрадовавшись, я проехала чуть вперед и глянула на дом. Туристская. Так, отлично, следуем дальше. Наконец возникло здание, на углу которого стояла лациса 42. Ликуя, я свернула вправо и порулила вперед. 40, 38, 36, 34. Копейка уперлась в пустырь. Дальше дороги не было. Тупик. В полном отчаянии я вылетела на проезжую часть и замахала руками. Остановились обшарпанные жигули, и высунулась женщина. Что случилось? — Где дом девять? — Тут. — Где? Дама завела мотор и уехала. Снег валил уже не хлопьями, а клочьями. Копейку мигом занесло. — Мамаша, — раздался хриплый голос. — Тебе дом девять, а корпус какой? — Семь. — А я в пятом живу. — Довезешь — покажу. — Самой ни в жизни сыскать, — сказала странное существо, больше похожее на куль. — Садись, — велела я. Тюк устроился на переднем сиденье, дохнул на меня перегаром и велел — дуй назад. — Зачем? — Дуй, — говорю. Решив не спорить, я тихонько поехала в указанном направлении, — Ощущение было такое, словно катишь по очень жидкой манной каше. Пару раз копейку начинало крутить, и я, повизгивая от ужаса, отчаянно вращала рулем. Куль сидел спокойно, как удав. Проклиная погоду участкового Андрюшу, посоветовавшего обучаться экстремальной езде, тушина и собственную глупость, я добралась вновь до Туристской улицы. — Налево, — приказал Тюк. — Вон там тормозни, сойду. — Ты меня обманул, — обозлилась я. — Не на секунду, — ответил Тюк, открывая дверь. — Я только что была здесь. Это туристская. — Ехай вперед. — Но! — Ехай вперед и прямиком к нужному дому попадешь, — приказало существо и, громко матерясь, исчезла в пурге.